Глава четвёртая. О везении и дружбе. Спустя десять минут я вышел из реки, прихрамывая и проклиная свою самонадеянность. Допрыгнул. Как же? Как я ещё себе шею не сломал? Вероятно, боги подарили мне везение вместо утраченной магии, так как на берег реки я упал камнем, а от боли на миг потемнело в глазах. Но я не собирался сдаваться и пополз дальше к реке. Уже находясь в холодной воде, понял, что просто ушиб бедро. К счастью, не сломал. «Теперь неделю мучатся, Простонал я и негромко присвистнул, обращая на себя внимание рыжего кота, лежащего на траве пузом кверху под солнечными лучами. Эльтазар нехотя повернул голову в мою сторону и, потянувшись, всё-таки соизволил оторвать от земли свой пушистый зад. «Быстрее!» — шикнул недовольно, ускоряя шаг настолько, насколько это сейчас было возможным. Не обращая внимания на удивлённых прохожих, рассматривающих мою мокрую одежду, я поспешил вперёд по улице, И лишь когда мы снова свернули в узкий пустынный переулок, Эльтазар заговорил. «Нашел?» «Не знаю еще», — ответил я и обернулся, чтобы убедиться, что за нами нет погони. «Ну ты хоть что-нибудь знаешь, Верлиан?» «Я нашел артефакты, карты там не было». «А с ногой что?» «Споткнулся». Солгал, чтобы не рассказывать собственному коту о болезненном падении с дерева. От его едких шуточек потом не отделаешься. Прихрамывая и держась за ушибленное бедро, я снова оглянулся назад. «За нами погоня?» — уточнил Рыжик и сразу ускорился. «Там Джири и темные. Вероятно, и Лейдольф в городе». «Нет, его в городе уже точно нет. Лично видел, как он уезжал, мимо меня со своей свитой темной проехал», — спокойно поведал Эльтазар. Едва лошадью не задавил, мерзкий гад. «Не видит, что ли, что приличные коты на солнце греются?» «Прут не глядя, прямо по лужайке, представляешь?» Я остановился. И посмотрел вслед бегущему вперёд пушистику. Куда поехал? Ну, до того, как его чёрный скакун чуть не наехал мне на хвост. «Эльтазар! Дьявол! Говори по делу!» Раздражённо потребовал я и снова двинулся в путь. По направлению из города он ехал. В голосе кота слышались нотки обиды камень зелёный какой-то в руках держал, правда, под плащ его спрятал, когда хранителя на улице увидел. Я негромко выругался. Неужели опоздал? Зелёный камень. А если это какая-нибудь магическая штучка, которая указывает путь к источнику? Сейчас доберёмся до гостиницы, и я как следует осмотрю артефакты. Если это не то, что нам нужно, «Придётся искать Лейдольфа и следить за ним», — произнёс я, ощущая странное, возрастающее с каждой секундой чувство тревоги. И, как оказалось, не зря. В начале переулка, перегородив выход, появился мужчина в коричневом старомодном пальто и сжатой в руке шляпой. А следом за ним вышли ещё несколько человек. «Кого я вижу?» Ха -ха -ха Раздался насмешливый голос Джири, и я остановился. «Твою мать!» Вздохнул обреченно и обернулся. С обратной стороны тоже наступали темные маги. Мы оказались в ловушке. Эльтазар тихонько отошел к стене, и, напустив на себя абсолютно непричастный вид, присущий дворовому бродяге, начал рассматривать серую каменную стену. Однако откормленная пузо и гладкая шерстка свидетельствовали о том, что из мусорных баков этот котяра точно не питается. — Скартелли, ты ли это? — насмешливо уточнил Джири. — Разве не ты уже пять лет кормишь червей? Ты ошибся «Я его сестра!» – произнес с сарказмом, аккуратно встряхивая руку в полной готовности использовать свое оружие. «Просто бороду отрастило Язвительный и саркастичный Верлиан вернулся на арену! Похлопал лениво Джири, подбираясь все ближе. «Потрясающе! Где же ты скрывался столько времени?» У матери твоей жил. Проведал бы свою родню, нашёл бы меня там. Я смотрел аккурат между тёмных глаз Джири. Уже выбрал цель, куда будет запущен первый нож. К счастью, любые маги умирали, как обычные люди. Хотя их жизнь была короче человеческой из-за постоянных сражений. Бессмертие не входило в список их умений. Джири поднял руку и едва пошевелил пальцами, отдавая приказ своим помощникам, окружавшим меня со спины. «Где карта?» — спросил он. «Я почувствовал в доме твое присутствие». «Не соображу, о чем ты», — усмехнулся я, понимая, что все-таки не опоздал. Раз это облысевшая ищейка пытается достать карту, значит, у Лейдольфа ее нет. Пока нет. Ходили слухи, что ты потерял свою силу и умер. Саркастично подметил он. Но раз уж ты жив... А ты все как старушка, слухи собираешь, Джири. Скучно живется? Так что с твоей силой? «Хочешь проверить?» — усмехнулся я и запустил первый нож. Реакции ящейки можно было позавидовать. Он молниеносно увернулся в сторону, и мой нож угодил в лоб другому темному магу. Но я не прервался ни на секунду, ловко вытаскивая из-за спины ножи, метая их по целям и уворачиваясь от магических ударных шаров, летящих в мою сторону. «Аккуратно, ребята!» Закричал Джири, даже не участвуя в этом сражении. «Вы сейчас сражаетесь с человеком, а не с сильнейшим магом. Не вздумайте его убивать!» Я чудом увидел, как один из магических шаров летит прямо в Эльтазара. Он впечатался в дорогу, насколько это было возможно, закрыл рыжими лапами глаза и поджал хвост. «Эльтазар!» кнул я чтобы предупредить стоило моему коту увидеть приближающуюся опасность он не сдвинулся с места но громко закричал от его дикого вопля даже тёмные маги на миг опешили потому что не ожидали такого от обычного кота я сделал прыжок чтобы схватить пушистика но не успел магический шар угодил мне в плечо от удара меня отбросила назад И я хорошенько приложился затылком о каменную стену. Всё вокруг моментально закружилось, а в глазах потемнело. И я отключился.